Глава шестая В какой-то момент посиделок Эрис упоминает, что больше всего ей не хватает концертов и живой музыки. Гидеон замечает, как здорово было бы устроить концерт в честь Рождества. Если опросить жителей, наверняка кто-то из них умеет играть на музыкальных инструментах. Эту идею тут же подхватывают остальные. Тай, сидящий за углом стола, без лишних слов тянет прочь свой стул, отодвигая его к стене. Расположившись, он касается кольца на своем пальце и мысленно проваливается в него. Все с удивлением косятся на него, а мы с Ребеккой переглядываемся и синхронно пожимаем плечами. «Что там у тебя?» — хмыкаю я. «Бумбокс из магазина?» Не успеваю договорить, как Тай вытаскивает из пустоты чехол характерной формы. Щелкают замки, и из недр кейса показывается шестиструнная красотка. Мой друг опускается обратно на стул, любовно поглаживая лакированный бок гитары. И в этот момент я с удивлением осознаю, насколько мало, оказывается, знаю Тая. Да, мы уже не первый месяц плечом к плечу, но многие детали его прошлого по-прежнему остаются для меня загадкой. Вот и сейчас, глядя на то, как пальцы мечника невесомо скользят по грифу, я ловлю себя на мысли, что никогда не интересовался, чем он занимался до сопряжения или чем увлекался, какие планы на жизнь имел и к чему стремился. Раньше, чем я успеваю задать хоть один из этих вопросов, по комнате разливаются первые аккорды. Тихие, меланхоличные, они мгновенно заполняют пространство, проникая, казалось, в самую душу. Абсолютно все замолкают, не желая прерывать эту сладостно горькую, щемящую мелодию. Даже Мустафа до этого что-то увлеченно рассказывающий хва-йон, осекается на полусловие и застывает с открытым ртом. А Тай поет «Broken bottles in the hotel lobby Seems to me like I'm just scared of never feeling it again». Codeline – High Hopps Сопряжение музыка стала роскошью. Никто особо не балует себя прослушиванием треков. На фоне постоянной борьбы за выживание это кажется таким неуместным. И все же сейчас, слушая низкий, бархатный голос Тая, я вдруг ощущаю, насколько сильно мне этого не хватало. Первой песню подхватывает Анна. Постепенно распознав текст, один за другим к пению присоединяются остальные. Сначала робко и неуверенно, словно боясь спугнуть хрупкое очарование момента. Однако, чем дольше льется мелодия, тем громче звучит общий хор голосов. «But I've got high hops. It takes me back to when we started. High hops, when you let it go, go out and start again». Мои товарищи поют о несбывшихся надеждах и разрушенных мечтах, о вторых шансах и новой жизни. Музыка достигает своего пика и начинает стихать, напоследок одарив нас необъяснимым чувством единения. Несколько мгновений все молчат, боясь разрушить хрупкую атмосферу. А потом гремят аплодисменты. Тай, Дружище! Это было невероятно!» — выдыхает Гидеон, восторженно глядя на Николая. «Да, я и не знал, что ты умеешь играть», — подхватываю следом. «Слышь, шестисекундный самурай, почему ты раньше скрывал такой талант?» На лице моего друга мелькает смущенная улыбка, но видно, что ему приятна наша похвала. Вообще-то я учился играть с детства. Негромко говорит он: «До сопряжения это было моим ремеслом. Отец хотел, чтобы я однажды возглавил его доджо, но мне больше по душе была музыка. Очередная щекотливая деталь из прошлого Тая, которой он решил с нами поделиться. С каждой секундой этот человек открывается для меня с новой стороны, и я с интересом впитываю любую крупицу информации о нем. Тай продолжает играть различные композиции, известные и не очень, энергичные и тихие. Некоторые товарищи танцуют, но абсолютно все самозабвенно внимают импровизированному концерту. В какой-то момент Николай снова перебирает струны, и из-под его пальцев льется уже другая мелодия. На этот раз негромкая, тоскливая. И впервые он поет на русском, удивив собравшихся. Заметался пожар голубой. «Позабылись родимые дали, «В первый раз я запел про любовь, «В первый раз отрекаюсь скандалить». Сергей Есенин заметался «Пожар голубой». Его взгляд встречается с глазами Эрис, и та заливается румянцем смущения. Даже последнему слепцу очевидно, что Тай поет лично для нее». Не нужен универсальный переводчик, чтобы понять искренние эмоции, вложенные в эти слова. Его голос обволакивает, погружая в транс. Давно я не слышал этих стихов, но сейчас, вслушиваясь в каждое слово, ощущаю всю силу и глубину чувств, что Николай испытывает к этой девушке. «Я б навеки пошел за тобой». Хоть в свои, хоть в чужие дали. Тай любит Эрис искренне, всем сердцем. Несмотря на то, что каждый день может стать для них последним в этом безумном мире, они сумели найти друг друга. Если бы не сопряжение, могли ли встретиться эти двое? На миг мне хочется подойти к Таю, хлопнуть его по плечу, сказать что-то вроде «Я рад за тебя, старик! Держись за нее!» Но это не имеет смысла. Мой друг и сам прекрасно понимает ценность обретенного. Поэтому я просто сижу и слушаю, позволяя этому негромкому пению стать еще одним драгоценным воспоминанием. которое я однажды унесу с собой прочь с этой планеты. Настоящая музыка, та, которая трогает сердца, бессмертна. Как бы ни старалось сопряжение, оно никогда не отнимет у нас этого. Когда импровизированный концерт подходит к концу, я решаю выйти проветриться и побыть в одиночестве. Крыша трехэтажного здания командного центра, место ничуть не хуже, чем любое иное. Промозглый ветер со свистом сдувает падающий снег. Полная луна, необычайно крупная, голубоватая, висит над головой, заливая светом фритаун. Во многих местах до сих пор идут празднества, звучат голоса и смех. Вытащив из кольца помятую пачку сигарет, достаю одну и зажимаю в зубах. Щелкаю зажигалкой, и оранжевый огонек на миг разгоняет ночную темень. Глубоко затягиваюсь, чувствуя, как едкий дым наполняет легкие, а потом медленно выдыхаю, наблюдая за тем, как сизые клубы тают в морозном воздухе. Расположившись на каком-то выступе вентиляционного короба, подставляю лицо колючему ветру со снегом. После душного помещения, пропитанного запахами еды, выпивки и человеческих тел, эта ледяная свежесть кажется настоящим спасением. Она остужает разгоряченную голову и помогает собраться с мыслями. А подумать есть о чем... Мое сердце до сих пор проживает события последних дней. Битвы, потери, угрозу, которую едва удалось остановить. Однако разум уже лихорадочно просчитывает варианты грядущего. Того, что нам всем только предстоит совершить. Война за контроль территорий. Неизбежный этап, через который придется пройти человечеству, если мы хотим выжить и двигаться дальше. Сопряжение не оставляет нам выбора. Либо мы подчиним себе 56% обитаемых земель, либо... Что-либо, я стараюсь не думать. Это путь в один конец. Вздыхаю, стряхивая пепел на истоптанный снег. Золотые львы и их чокнутые глава бакари не пойдут на союз. Он неоднократно ясно выражал свое отношение к любой попытке скооперироваться. Вдобавок, последняя наша встреча прошла, скажем так, не очень гладко. Гарм вроде бы перестал вести себя как горилла подметом, но... Надолго ли этого хватит? Есть еще и ехидна, которая выжидает, удовлетворяя собственные амбиции. И на их фоне десятки разнообразных инопланетных фракций, каждая со своими целями. Впрочем, даже если мы переживем эту войну, даже если каким-то чудом сможем объединить нашу изувеченную планету, что дальше? Призрачный шанс на покой, как бы не так Станция Нексус. Загадочное место, о котором пока что почти ничего не известно. Лишь обрывки информации, да туманные намеки иерофанта. Моя следующая промежуточная цель, которая, возможно, позволит найти ответы, узнать, какой хреносос стоит за сопряжением. И как его остановить? В любом случае, готовиться к новым испытаниям нужно уже сейчас. Враг силен и безжалостен. Это мы усвоили на собственной шкуре. Неважно, Кселари Драккальфар или кто-то еще. Они все одинаково плевать хотели на землян и легко прольют нашу кровь. Чтобы противостоять им, мы должны стать еще сильнее, злее, умнее. Нужно разработать новую стратегию обороны форпостов. Усилить патрули на границах, улучшить систему оповещения, поставить новые турели взамен уничтоженных. Может, стоит подумать о минных полях или дополнительных защитных барьерах? Придется посоветоваться с Деворой. Наш штатный мозг наверняка что-нибудь придумает. Стоит также навестить принцессу единорогов. Я давненько не заглядывал к ней, позволяя жить обычной жизнью ребенка. Но ее предсказания могут сильно помочь. Мысли текут бесконечным потоком, перебивая одна другую. Столько всего нужно учесть. предусмотреть, просчитать. Голова идет кругом. Нет времени рассиживаться. Надо действовать, пока еще есть шанс хоть что-то изменить. Докурив, я тушу о подошву ботинка и со вздохом поднимаюсь на ноги. Что ж, отдых окончен, пора возвращаться к делам. А в следующую секунду багровые пятна опасности заставляют меня активировать спорт, и весь мир вокруг замедляется. Адреналин вскипает в крови, заставляя сердце бешено колотиться. Незримая и бесшумная смерть проносится там, где еще мгновение назад находилось мое лицо. Уклонившись, шарю глазами в темноте. «Вот дерьмо! Ну и кто тут решил поиграть со мной?» Мысли летят в скач. выстрел! С неизвестной позиции! Снайпер! Ни малейшего отблеска! Огневая позиция замаскирована!» «Ублюдок попал бы, если б не инстинктивная бдительность!» Новые выстрелы следуют один за другим, прошивая пустоту и заставляя меня вертеться как ужаленного. Концентрация арканы Вокруг лодыжек закручиваются миниатюрные смерчи. Тело само рвется в полет, ведомое потоками ветра. Рывком устремляюсь туда, откуда прилетела последняя невидимая пуля. Улавливаю малейшие колебания воздуха, разрываемого кусочками эскадия. Снайпер не использует плазму, чтобы не выдать собственную позицию. На что он рассчитывает? Я же все-таки нова! Черт побери! Даже попади он! Кинетический щит погасит первую пулю. Это какая-то изящная попытка самоубийства? Всего пара секунд, и крыши проносятся подо мной с огромной скоростью. Огонь по мне ведется даже в воздухе, и каждый выстрел позволяет только лучше вычислить позицию врага. Внизу проносятся заснеженные прерии, редкие деревья и кусты. Снизившись, я лечу над белоснежным покровом, вздымая за собой сплошную пелену. Ветер за моей спиной с гулом срывает сугробы, создавая метель. Источник угрозы приближается, и я уже почти вижу незримую фигуру, стреляющую по мне с треноги. Ее силуэт выдают потоки ветра, закручивающиеся вокруг противника. Снег налипает на пустоту, очерчивая ее контуры. «Всего один враг?» что за хрень? Здесь что-то не так. Я фокусирую разряд чистой плазмы, готовясь швырнуть ее вперед, когда снайпер с хлопком исчезает, а вокруг меня вырастает мерцающий синий купол. Дерьмо! Все-таки ловушка! Набранная инерция неумолимо влечет меня вперед, и я торможу, едва не размазавшись по барьеру. Багровые пятна заполняют все поле видимости. А потом начинается ад».